Глава 127 Низкому делу в помощь низкая душа. Благородному благородное. Низкие поступки рождаются из низких побуждений. Благородные из благородных. Если мне понадобилось предательство, я найду предателя, чтобы совершить его. Если мне нужно строительство, я позову каменщика. Если я добиваюсь мира, переговоры я поручу трусу. Если готовлю гибель, войну объявит герой. Многообразие побуждений очевидно, и если одно побуждение возобладало над другим, значит, кричало громче, и тот, кто за него ратовал, возьмется его осуществить. «Если путь твой сейчас неизбежно низок, в помощь тебе тот, кто так жаждал низости, и без неизбежности из одной только низости души». Заставлять подписать капитуляцию героя трудно. Трудно посылать жертвовать собой трусов. И если необходимо сделать что-то с некоторой точки зрения унизительное, с некоторой, потому что нет на свете ничего одномерного, я подтолкну вперед того, кто больше смердит и меньше воротит нос. Брать в мусорщике брезгливого я не стану. Если мой враг одержал надо мной победу, переговоры с ним я поручу тайным друзьям своего врага. Но не считай, что я зауважал этих тайных друзей и добровольно подчинился победителю. Да, если ты разговоришь моих мусорщиков, они признаются, что копаются в мусоре, потому что любят запах гнили. Признается мой палач, что ему по нраву запах крови. Но ты будешь неправ, если будешь осуждать меня за потворство низменному. Ненависть к грязи и восхищение сияющим чистотой домом заставили меня призвать на помощь мусорщиков. Ужас перед невинно льющейся кровью заставил меня уделить место палачу. Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят. Ибо если я решил вступить в бой, спасая за крома моего царства — Вперед выйдут самые воинственные те для кого смерть символ веры и говорить они будут о славе и почетной смерти в бою, потому что никто не умирает ради закромов. Но если я решил пойти на мировую чтобы избежать разграбления тех же закромов, пока их не спалил огонь войны или заведу речь не о войне и не о мире, но о мирном сне мертвых то подписывать договоры я позову самых миролюбивых и снисходительных к нашему врагу, и говорить они будут о благородстве устанавливаемых ими законов, о справедливости принятых решений. Они будут верить в свои слова, хотя дело снова совсем в другом. Если мне нужно отвергнуть что-то, отвергать будет тот, кто отвергает все и вся». Если нужно что-то принять, принимать будет тот, кто все приемлет. Ибо мощное царство всегда тяжело и грузно, ветру слов не сдвинуть его. Этой ночью с высоты моей башни я смотрел на темную землю, где тысячи тысяч спят и бодрствуют, счастливы и несчастны, довольны и недовольны, полны веры или отчаяния. И понял, царство нема, оно великан без голоса и языка. Так как же мне заставить тебя услышать царство, его желания, страдания, усталость, мольбы, если я не умею найти слова, чтобы объяснить тебе, что такое гора, тебе, который видел только море? Каждый говорит от имени царства, и все говорят противоположное. Они вправе говорить от имени царства. Пусть у немого великана будет возможность кричать. Я одобряю это. Я ведь говорил о совершенстве. Прекрасная песня рождается из множества неудачных. Если люди боятся петь, не жди прекрасных песен». Они противоречат друг другу, потому что нет еще языка, который был бы в согласии с царством. Не мешай им, выслушивай всех, все правы. Но никто из них еще не поднялся в гору так высоко, чтобы видеть правоту другого. И если они начинают враждовать, сажать друг друга в тюрьмы и убивать друг друга, значит, они ищут язык, который никак не может сложиться. А я? Я прощаю им косноязычие».